Эпилог. Раннее утро, а во дворце уже вовсю кипит работа. Идет подготовка к саммиту, который состоится через три дня. Учитывая тот факт, что именно наш мир является первоначалом для всех остальных, то и столь масштабное событие решили провести у нас. Мы долго к этому шли. Постепенно настраивали порталы в другие миры. Не все открылись сразу. На некоторые ушли годы, потому что за столетие Там многое изменилось. Где-то исчезла магия и преобладало техническое развитие. Зато теперь мы смело можем общаться с 12 мирами. Только в техногенной нам так и не удалось найти ключик. «Мам, ты опять мечтаешь?» — ко мне прильнула дочь. «Вылитый папочка, даже характер его». От меня ей досталось всего лишь цвет волос. Жаль, но Алисии ипостаси она тоже оказалась лишена. Зато получила второй облик который она пока никак толком не могла выбрать. Так и металась между блондинками и брюнетками. Ей хотелось чего-то принципиально нового. «Нет, всего лишь лишний раз продумываю и повторяю программу мероприятия», ответила, прижав ее к себе. Девчонке пятнадцать, а она порой ластится, как лиса. «Фф, зачем продумывать? У тебя еще ни разу не было осечек». К нашей маленькой компании присоединился сын, близнец дочери. В отличие от нее... Он и наследовал лисью ипостась. Вот только лисом он получился редким. Черным. Цвет волос и магию получил такую же, как у отца. Свет и тьму. Ученые трех миров долго не могли поверить, что такое в принципе возможно. А оказалось, да, у нашего сына все так и было. Узнав о близнецах, император долго сокрушался, так как империи нужен только один наследник. Мне неоднократно министры и советники предлагали отдать дочь на воспитание в другую семью, но я уперлась рогом. Не отдам. Главное – правильное воспитание. Дети должны быть опорой и поддержкой друг другу, а не соперниками за корону. И важно доносить до них эту мысль с раннего детства, чем мы благополучно и занимались 15 лет. Наши дети стали любимчиками не только императора, но и многочисленные лисьи и родни из моего родного мира. Мама и отец души не чаяли во внуках. Мои братья и сестры одно время даже жили у нас, чтобы быть поближе к племянникам. У самих-то пока нет потомства, и неизвестно, когда будет. Уж больно свободолюбивыми были мои родственники. Знаю, но все же...» Протянула и прижала к себе еще и сына. илрена глянув на меня с хитринкой, как бы, между прочим, уточнила. «Мам, Арисар с Теором будут на саммите?» Моя бровь взлетела вверх. «Нет, я, конечно, часто видела своих братцев лавеласов в компании с Лореной, но и подумать не могла, что они настолько сблизились. Интересно...» «Чему родственники могут научить племянницу?» «Обязательно будут. А тебе зачем?» Я старалась скрыть подозрительность, и куда там, у меня явно не получилось, потому что дочь хихикнула и тут же выдала. «Да уж явно не для того, о чем ты подумала!» «Хм, да я еще вообще ничего не подумала!» И ведь ни слова не соврала, но пытливо уставилась на дочь. «Так что тебе понадобилось от этих несерьезных личностей?» «Мам, почему несерьезных?» Ты разве не знала, что эта троица успешно закончила работу над новым заклинанием невидимости? Правда, во время испытаний пострадало две лаборатории и полигонов Академии. Но ведь это мелочь по сравнению с прорывом магической науки, сдал сестру с потрохами сын. Я же во все глаза рассматривал своих детей, осознавая, что с этой государственной работой совсем перестала следить за успехами своих уже таких взрослых отпрысков. Надо взять отпуск и отправиться всей семьей куда-нибудь на побережье где не будет советников, министров и порталов, только моя семья. Четыре года назад мой свекор встретил женщину и решил связать с ней свою жизнь. Поэтому как-то быстренько сплавил управление империей на своего сына, провел коронацию и довольный отправился в путешествие с новой супругой. Нам и он не торопился представлять, что несказанно удивило не только меня, но и всех остальных придворных. Он появлялся только набегами и всегда один. Мар много раз пытался разузнать, почему он не показывает свою жену. И только недавно мы получили ответ. Не хочу, чтобы моя Самрина знала, что я бывший правитель. Она считает меня лордом, пусть и высшим. Меня это вполне устраивает. Но почему? Закономерный вопрос сорвался с моих губ. Не хочу, чтобы у нее вдруг появились матриманиакальные планы. Власть зачастую меняет людей. Так зачем тогда вы женились на такой особе? Мой сын особой тактичностью не страдал. Любовь не выбирает, она просто бьет по голове. А то и по другим частям тела. Вздохнул бывшее величество. Больше мы к этой теме не возвращались, но стали привыкать к редким посещениям отца моего мужа. «Мам, ты снова где-то витаешь», — попенял меня сын. Я переключила внимание на детей. Что-то и правда я сегодня рассеянная. «Да, есть немного. Пришлось согласиться». Глянула на близнецов. Они от меня явно чего-то ждали. Не дождались. «И что, даже ругаться не будешь?» — осторожно спросила Илрена. «А я...» потрепала ее по волосам и довольно рассмеялась. «Разве за успехи ругают?» «Как говорят в одном из миров, победителей не судят. Но я очень надеюсь, что во дворце ничего не пострадает. Все же нам тут еще жить». «Ага, а еще Ресар любит повторять. Кто не рискует, тот не пьет эльфийское». Тут же отозвался сын. «Не переживай, на этот раз никаких экспериментов», пообещал ребенок, причем так посмотрел на сестру, что та впечатлилась и быстро-быстро закивала, соглашаясь «Меня охватила гордость». Истинный наследник своего отца. Тому, помнится, тоже хватало одного взгляда, чтобы все разом ринулись исполнять приказы. Таких веселящихся нас и застал Дарамар, войдя в покое. Дети мгновенно сменили дислокацию, обнимая уже отца. Последнее время мы его слишком редко видим. А я как подумаю, что в следующем году к нам присоединиться еще три королевства становится не по себе. Долгое время они воевали. То на них нападали, то они пытались отвоевать у соседей территорию, пока совсем не истратили казну. Вот и решили войти в состав Империи. Так ей шанс поправить собственные дела. Для нас это лишняя головная боль. А я почти за семнадцать лет так и не привыкла к свалившейся на меня власти. Лизка, я тебя по всему дворцу ищу. Там тебя твоя неугомонная подруга спрашивает. У нее, как всегда, появились идеи. Насчет чего? Меня не просветили. Так что сделай доброе дело. Избавь народ от головной боли. А то ведь если Гарзи что-то придет в голову, она и мертвого достанет. И как ее и Най терпит столько лет. «Он ее любит», — напомнила очевидная. «Ты ведь меня тоже терпишь, а для других и я головная боль». «Ну, сравнила!» Тут же возмутился супруг, и пока он не продолжил, я его перебила. «Для каждого собственная супруга — идеал и совершенство, если она любимая. Поэтому и гарзость для Инаи — единственная и неповторимая. И вообще, побегу я, надо узнать, что она задумала». Я прекрасно знала, что возмущение супруга наносное. Он частенько ворчит по поводу деятельной натуры нашей Арчанки. Стоило ей обжиться в дворце, а потом выйти замуж за демона, как девчонку словно подменили. Она фонтанировала такими идеями, от которых иногда дворец на ушах стоял. Последняя ее разработка – самопишущие перья. Зачем они нужны? Потому что у подруги пальчики устают вести кучу документации. И ведь какая молодец, сама вывела формулу, сама путем пробы ошибок смогла воплотить задумку в реальность. Потом был артефакт, принимающий и отправляющий послание. Она сделала его в виде ларца. Тут же и я подключилась, так как надо было сообразить пространственные перемещения и задействовать природные потоки. Дальше больше. На месте Гарди сиделась. Она все время что-то изобретала. Вот тогда страдали все. Но ни разу ни одна душа не попыталась остановить безумного гения, так как все знали, ее придумки найдут отклик среди аристократии и даже среди простого населения. Недавно мы с ней обсуждали «Мага-эроплан». «Летательная аппарат для перемещения по воздуху». И Гарза загорелась мыслью создать нечто подобное. Не обошлось и без проблем. Спустя несколько лет в дворце появились ее родители и жених, которому они пообещали свою дочь, кажется, за сорок овец. Ох, какой тогда разразился скандал! Пришлось мешаться даже моему супругу и обстоятельно объяснить родителям подруги, куда им лучше пойти со своими предложениями. Орк впечатлился посылом, а ведь известно, насколько они непробиваемые в плане конфликтов. Сама подруга нисколько не обиделась, когда родители спешно покинули дворец и больше не появлялись. Правда, на свадьбу все же прибыли. Сперва они были против жениха с рогами и хвостом, но, пообщавшись с ним и узнав, что он лорд, смирились. Азриэль стал моим незаменимым помощником в делах. Мы с ним через многое прошли вместе. Создали после посещения моего родного мира несколько клубов, чтобы скучающие леди не творили не что. Особенно им понравилась благотворительность. Постепенно у нас становилось все меньше беспризорников. Рабочие кварталы лишались своего криминального статуса, так как мы старались задействовать рабочих на открывшихся фабриках и мануфактурах. Империя развивалась благодаря наличию межмировых порталов. После посещения нового мира мы брали оттуда то, чего у нас еще не было, но что могло бы принести пользу. Сейчас по праву мы считались самой развитой и богатой страной. Вот так и живем, весело и порой беспокойно. Но я рада, что со мной и друзья рядом, и семья, которую я безумно люблю. А ведь говорят, что ведьма-магу не пара. Поиграет и бросит. Нагло врут. Вот мой принц. Тоже любитель игр. Был. А сейчас самый примерный муж. И игры у нас другие. О чем задумалась? Проникновенный шепот в шею заставил тело покрыться мурашками. Столько лет мы вместе, а я все еще слишком остро на него реагирую. Развернулась в кольце рук мужа и прошептала в ответ. О том, как же сильно я вас люблю. И у меня для тебя подарок. Моему любимому даже не требовалось продолжения. Его глаза засияли, а рука легла на живот. Он догадался, что совсем скоро снова станет отцом. И от этой мысли нас обоих охватило счастье. Великое и безграничное.